Глава 16 В церкви Сен-Жермен-ле-Саруа яблоку негде было упасть. В этот торжественный день в ней собрался весь цвет дворянства: Король и королева, королева мать Марии Медичи, кардинал де Ришелье, министры, епископы, принцы, герцоги, графы, дворяне. Мушкетеров расположили в боковом нефе, построенном два века тому назад, над которым возвышалась галерея с аркадами. Арамис и Портос прохаживались по боковому проходу, зорко поглядывая по сторонам. Заиграл орган, хор запел торжественное песнопение. В церковь вошла юная невеста в сопровождении двух почтенных благородных дам. В тяжелом платье из парчи, расшитом жемчугом, она казалась необыкновенно хрупкой. Шла медленно, не сводя глаз с того, кто вот-вот станет ее мужем. А Гастон Орлеанский о чем-то переговаривался шепотом с графом Дешале. Последний картинно перекрестился и повернулся лицом к прилату, который готовился начать венчание. Но нобес домене, но нобес одномене, твою да глиориам, проптермис рекордиам, твоем от веритатем, твоем не гентес убес Deus eorum, Deus autem nostrum цела, universa quae voluit fecit. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах и на земле, творит все, что захочет». Псалом 113, стих 9, 10, 11. Внимательный человек вполне мог заметить, что пение хора зазвучало по-другому после того, как в церковь вошли военные. Оно словно стало решительнее. Однако никто не обратил внимания. Никто не поднял взгляд к галереи, где вот уже несколько минут, как появились тени в монашеских рясах. Придворная же всегда занята своим. Сейчас у всех на устах невеста, такая юная, только из пеленок. Надо же, споткнулась прямо перед алтарем. Зато Атос, стоявший у церковных дверей, поскольку оставался осужденным преступником в бегах, вдруг выпрямился, напрягшись, как струна. Он узнал псалом. Слышал его в подземелье, куда привез его брат со своими сообщниками после похищения. Он пробыл там недолго, но запомнил хорошо. Это любимый псалом гугенотов, они постоянно распевали его. Тогда, после тюремного заключения, еще не веря, что жизнь спасена, он не задавался вопросами, но теперь... Сен-Бланкар и его друзья предоставили ему свободу. Однако глава гугенотов предложил сделать выбор, кому он сохранит верность, своему королю или своему богу. Граф Далафер захотел остаться верным и королю, и вере. Остаться мушкетером и выполнять долг. Никто не пытался его удерживать или принуждать. Гугеноты положились на его честь и благодарность. Граф Далафер не мог сделать доносчиком. Сам Атос полагал, что брат дважды вступился за его жизнь. Как он видел это противостояние? Открытая война. Да, и союз единоверцами-англичанами. Осады и битвы. Граф Делафер был солдатом, и он будет сражаться с тяжелым сердцем против Бенджамена и его друзей. Идолегенсиум аргентумэт аурум опусманум гоменум. А их идолы серебро и золото – дело рук человеческих. Солом 113, стих 12. Ох, это пение, эти голоса. А что они, собственно, провозглашают? «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Сколько преступлений было совершено во славу Господа. И те, кто их совершал, верил, что поступал так ради Него. «Чтобы победить врага, надо хорошо его знать», — говорил Бенджамин. «И еще говорили, мы поразим королевство в самое сердце». «В сердце сердце королевства Да вот же оно, в этой церкви. Лучший день, лучшее место, чтобы поразить сердце королевства. Os gabent et non lovacantur, oculos gabent et non vedebunt, aurus gabent et non audient. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Псалом 113, стих 13 и 14. Сигнал. Это же сигнал. Никто в Нефи не видит и не слышит послания, которое поет хор суля гибель. Гугеноты решили убить короля и приступили к осуществлению замысла. А то сринулся сквозь толпу, стеснившуюся на паперти. успеет ли? Гастон, французский, герцог Арлянский, Шартерский, Алансонский. Согласны ли вы взять в жены Марию де Бурбон, герцогиню де Монпансье? Согласен. — быстро ответил нахмуренный жених. — Мария де Бурбон, герцогиня де Монпансье, согласны ли вы взять в мужья Гастона Французского, герцога Орлеанского, Шартрского, Алансонского? Ответ был негромким, но совершенно отчетливым. «Согласна — Согласна. Дверь в церковь хлопнула. По главному проходу торопливыми шагами спешил мужчина, а то все-таки сумел войти в церковь. Во имя Отца и Сына, от имени Святой Матери Церкви объявляю вас мужем и женой. Все присутствующие разом поднялись со своих мест. Снова зазвучал орган. а тот замер на ходу и посмотрел вверх, туда, где располагался орган, и где ему почудилось движение. Он рассмотрел человека в монашеской рясе с ружьем, Тот целился в первый ряд кресел, где сидела королевская семья. Там стрелок! Стрелок! Закричал Атос на всю церковь, и все головы повернулись к нему. Пока гвардейцы кардинала пробирались, чтобы схватить ворвавшегося сумасшедшего, грянул выстрел. Упал человек, сидевший неподалеку от короля. Среди собравшихся послышались испуганные крики. Воспользовавшись начавшейся сумятицей, Атос ускользнул от гвардейцев, бросился к королю Людовику, повалил его на пол и прикрыл собственным телом. И снова выстрел за выстрелом. Атоса ранила, хлынула кровь, но мушкетер не сдвинулся с места. Он был спокоен. Король под его защитой. «Все назад!» — закричал капитан Датревиль. «Монахи! Остерегайтесь монахов!» — закричал Атоса, обратился к королю, увлекая его в боковой предел. «Пойдемте, сир!» Кардинал Ришелье поднял на руки лишившуюся чувств королеву. Д'Артаньян, увидев монаха с кинжалом, которым тот приготовился ударить короля, пронзил негодяя насквозь шпагой. Монах осел, как мешок, и повалился на бок. «Закрыть двери! Все на защиту короля!» — скомандовал Портос. Одним выстрелом он свалил заговорщика, притаившегося за кафедрой. Мушкетеры окружили живой изгородью королевскую читу и кардинала Ришелье. Арамис и Портос отражали приступы ряженых монахов. Кроткие служители Господа дрались двумя шпагами, словно всю жизнь только этим и занимались. Однако среди общей паники кое-кому удалось открыть люк и скрыться через подземный ход. Церковь представляла собой устрашающее зрелище. На полу убитые, на скамьях испуганные, плачущие женщины, в проходах дерущиеся мужчины, граф де шале покинул церковь через боковой выход. Подумать только, еще несколько минут назад на скамьях сидели нарядные женщины-мужчины, и мужчины, цвет дворянства, а теперь кровь, боль и слезы. «Берегите короля!» А Атос не понял, был ли это его голос или кого-то еще из мушкетеров. В ушах шумело, перед глазами стелился туман. Последнее, что он увидел перед тем, как лишился сознания, — встревоженное лицо Арамиса. А потом... Темнота. Прошло несколько дней. Мертвые похоронены, рано забинтованы. По городу ползут всевозможные слухи, народ волнуется. Откуда взялись эти бандиты? Кто посмел вторгнуться в церковь, посягнуть на жизнь короля, перебить монахов и нарядиться в их рясы? Король принял в зале совета кардинала де Ришелье, графа де Шале, аббата Ругона и капитана де Тревиля. Разумеется, присутствовал и брат короля, Гастон Орлеанский. В воздухе висела давящая тяжесть. Король был бледен. По всему было видно, что он с трудом сдерживает гнев. «Граф Монклер-да-Винье?» — спросил король. Отвечал кардинал де Ришелье. «Мертв, сир. Болье-да-Верикур?» «Ранен в висок и не выживет». «Пленники?» Кардинал сверился с запиской. «Ашель-Брандикур и Николя-Бамон». Фанатики гугеноты из Ларашеля. При них найдены зашифрованные письма, мы над ними работаем. — Я допрошу преступников лично, — прибавил он. — Они выдадут сообщников. Людовик резко выпрямился. — Рассчитываю на ваш опыт исповедника, ваше преосвященство. Пальцы короля нервно барабанили по подлокотнику. Воцарившаяся в зале тишина оказалась нескончаемой и невыносимой. Готовьте, господа войска, к взятию ля Рошели. Чаша переполнилась. Все присутствующие встрепенулись. Граф де шале едва заметно кивнул головой. Они не захотели предложенного мной мира, процедил король сквозь зубы. Посмотрим, понравится ли им со мной воевать. Итак, отберем этот город у гугенотов. До свидания, господа. Меня ждут.